Глава одиннадцатая. Притяжение. Кайл. Я был совершенно сбит с толку. По-моему, вся та информация, что я нарыл о Лире и то досье, что дал мне ее отец, безнадежно устарели. Единственное, что было верным – рост, вес, цвет волос и глаз. В этих синих омутах я едва не утонул. Заметил, что девушка с неподдельным интересом то и дело заглядывает мне в глаза. Интересно, что она хотела там разглядеть? Признаюсь, меня это нервировало и заставляло сердце биться чаще. Наверное, адреналин после битвы еще не выветрился из крови. То, что я видел перед собой и те кадры, что я просматривал еще вчера, это были два совершенно разных человека. Либо у этой лиры раздвоение личности и вторая истеричная, вздорная, психически неуравновешенная скоро себя проявит. Либо я ничего не понимаю в женщинах. На нее напали». пытались похитить. Она попала под перекрестный огонь, а любимого робота облили кислотой. Где истерика? Где нервные заламывание рук, слезы, причитания, бледность лица, тремор конечностей, демонстративное употребление успокоительных таблеток? Ничего этого не было и в помине. Лишь собранность и твердо поджатые губы. Такие бархатные, как спелые ягоды. Проклятие, да что с тобой, Антей? Остановись, солдат, возьми себя в руки. «Тебя не может привлекать эта девушка. Совсем. Это невозможно. Еще вчера при разглядывании ее на видео меня тошнило. А сейчас я готов облапать всю ее фигурку в этой мягкой пижаме. А желание ее обнять, прижать к себе и вдохнуть запах ее волос вообще ни в какие ворота не лезет – временное помешательство. Так что, должен признать, я злился. На нее, на себя, на Бионика». Наверняка тот газ, что распылял в особняке тот гад, был психотропным, и я сейчас словил зайчика. Да, все так и есть. Вдобавок и у Лиры, когда она смотрела на меня, расширялись зрачки. Все из-за газа, однозначно. Разве что на принца этот газ не подействовал. Впрочем, на этих типов с королевской кровью вообще мало что действует, они живучие любых ползучих паразитов. Но больше всего меня потрясло, что от меня скрыли жизненно важную информацию. то, что его высочество Гринли Макфой был энергетическим вампиром, запечатленным на Лире. Я сразу увидел это по их аурам. Расплывчатый, едва различимый моему взгляду уродливый туманный отросток выходил из груди принца и присасывался к шее Лиры. Наверное, она его очень сильно любит, распозволила ему использовать ее как живую батарейку, причем пожизненно. Потому что такая плотная привязка может возникать только добровольно. Ему надо почаще находиться с ней рядом, прикасаться к ней. Не удивлюсь, если мужик ведёт себя с Лирой, как с Шёлковой, старается ей во всём угодить, стелиться ковриком, пытается быть идеальным другом и любовником. Ведь если она его отвергнет, ему конец. Запечатление происходит лишь раз в жизни, и разрыв такой связи будет для него прямой дорогой на тот свет. Наверняка он сейчас торопится со свадьбой, чтобы девушка не соскочила с крючка». Так что, я думаю, в их случае есть все предпосылки для счастливого брака. Она его кормит и не дает умереть, а он ее бережет и угождает. Но почему мне от этого так паршиво на душе? Какое мне дело до их семейных проблем? Впрочем, можно списать все на контракт. Я подписал договоренность с адмиралом Ониксом, что буду защищать его дочь. И внезапно вижу, что она связана с энергетическим вампиром. Плотно так. Даже под глазами залегли едва заметные круги. Но чем дальше, тем ей будет сложнее насытить энергией своего принца. Будет страдать ее здоровье. Если принц не дурак и дорожит ею, он будет тянуть из нее энергию дозированно, аккуратно, чтобы не навредить. Но то, что я вижу, это что он еще не научился себя контролировать. Чуть позже я обязательно поговорю с ним об этом. А пока что надо выкинуть свою ненормальную тягу к чужой невесте из головы. «Она любит его, он нуждается в ней, у них все хорошо. А мне нужна моя Эмма. Странно. Впервые за все время мысли о моей девушке не доставили мне удовольствия, а вызвали необъяснимое глухое раздражение в душе. Газ стопудово. Проклятый бионик». Прозмыслил о том, как ловко кританцы провели адмирала. «Если бы не я, Лиру бы похитили». Джон Оникс стал бы покладистым с ее похитителями, а Гринли в ее отсутствии и вовсе загнулся бы вплоть до летального исхода. Может, кто-то хотел убить двух зайцев одновременно? И Лиру похитить, и ее жениха прикончить? Надо будет подумать об этом на досуге. И что-то мне подсказывает, что впереди меня ждет еще куча сюрпризов, связанных с этой синеглазкой.